Новый лидер Китая, Гаоган облегченно выдохнул. Только что у него был посол СССР. В Москве не только обещали полную поддержку и прислать в ближайшее время свои войска, но и на официальном уровне признали его новым правителем КНР. Это уже должно укрепить его позиции здесь, в своей стране. Все понимают, что без помощи СССР им не выстоять против Чанкайши. Даже с поддержкой одних лишь США, не особо-то и сильных на международной арене, и находящихся далеко, генерала не удавалось прижать и разбить. А сейчас, когда в конфликт под благовидным предлогом вмешалась Великобритания, шансов у КНР без внешней поддержки и вовсе не осталось. Гаоган ненавидел англичан всем сердцем. Из-за них, как он узнал, оказавшись у власти, в свое время рухнула Великая Китайская империя. Да, Гаоган — социалист, но он еще и патриот. Знать, что твоя страна некогда была великой, и народ даже при императоре благоденствовал, пока не пришел подлый враг и не отравил людей льстивыми посылами и самым настоящим наркотиком, не зведя их до состояния животных. Одна мысль об этом вызывала в мужчине лютую ненависть и желание растерзать врага. А тут британцы сами лезут уже своими войсками и снова под благовидным предлогом. Сволочи! «Вот бы северные соседи дали нам свои ракеты», мечтательно произнес Гао. «Ударить одной из них по британскому флоту» или сразу по королевскому дворцу надо будет спросить может русские и сами не против подобного хода вдруг задумался мужчина только под своим флагом не хотят это делать если они продадут ракеты нам а по факту сами запустят ее по точке которую укажем мы от нашего имени о, -о, -о, -о. От картины взлетающего на воздух Черчилля вместе с созданием Лиги наций, где сидят эти лживые политики, настроение у Гао поднялось до небес. Да, обязательно нужно предложить СССР такой вариант.